Глава 42. Женя автоматически погладила спинку спящему утёнке, подумав, что режим дня в очередной раз сбился. Разоспится, пропустит кормление, здравствуй слезы, а затем бессонная ночь. И это в гостях. Зачем? Зачем она согласилась? Почему приехала? Чем спрашивается, думала. Богдан забрал сумку для мамы и малыша у Жени, ловко сняв с плеча, не задев сопящего малыша, набросил на руку. Туда же отправилась ее бесполезная ветровка. Вид Богдана в джинсах, однотонной футболке и кедах дезориентировал. Сумка же веселенькой расцветки с медвежатами и болтающимся на карабине крошем в мужских загорелых руках и вовсе вводила в ступор. Впрочем, в ступор Женю вгоняло буквально все происходящее. А сдержанная улыбка Богдана, широкий шаг в сторону получения багажа, подбадривающее полуобъятие — заставляла не на шутку мандражировать. Она старалась улыбаться в ответ, вести себя непринужденно, подбадривала себя тем, что в любой момент может уехать. У нее есть деньги, не золотовалютный запас Америки, но есть. Есть телефон, интернет, документы. Не в чужой стране. Ее не разделяет с окружающими языковой барьер, а с домом границы государств. Уехать не проблема. Однако перестать нервничать, переживать из-за каждого жеста, взгляда, полуулыбки, ситуации в целом, не могла. «Отлично», — прокомментировал Богдан чемодан, две сумки и коляску, выуженные с ленты транспортера. «Все?» «Да», — выдавила из себя Женя. «Как-то дотащила это до аэропорта, крош». «Елка помогла», — растерянно пробормотала Женя. «По правде, то, что сейчас она находится за три с километров от дома в столице Хакасии до сих пор страшно поверить прямая заслуга елки именно она расхаживая по квартире Жени распиналась расписывая прелести жизни на свежем воздухе целебную силу степных трав пользу таежной атмосферы а молоко натуральное молоко овощи фрукты экология все самое полезное для Жени и Артема кто в своем уме отказывается от отпуска в Хакасии в доме из экологически чистого сырья вдали от цивилизации «Это не какой-то пыльный Кипр, где в сезон некуда яблоку упасть, а Хакасия. Хакасия!» Ёлка включила режим агента по недвижимости и во всю мощь своего дарования доказывала пингвину, что жить он должен в Средней Азии. Пингвин согласился. К тому же страх, что Виталик придется с очередными разборками и угрозами, не покидал Женю. Еще меньше она хотела видеть его жену. «Кто выдумал, что преступник возвращается на место преступления?» Женя не желала сталкиваться с последствиями своей слабости. Сначала разозлилась на елку, потом махнула рукой. Все тайное рано или поздно становится явным. Претензий к Виталику уже не было, она не хотела помощи, не ждала участия в воспитании, но как получилось, так получилось. Ни моральных, ни физических сил на обдумывание и принятие ситуации уже не оставалось. Если бы не боязнь Виталика, Женя выкинула бы всё из головы до каких-нибудь дальних, дальних времен. Только страх не проходил. Она в квартире одна с полугодовалым малышом. Соседи по лестничной площадке уехали в отпуск или на даче. Сбежать из Москвы в тот момент показалось отличным решением. «Надо выкатить Емельяновой, как считаешь?» Богдан криво улыбнулся, подхватил две сумки одной рукой, чемодан второй и уставился на оставшуюся лежать в сложенном виде коляску-трость. Женя тут же дернулась к ручкам, Ловко перевернула, привычным движением разобрала и поставила перед собой. Пошли? Все, чем прокомментировал Богдан действия гости. Женя пошла, вернее, поплелась, делая вид, что ей интересна окружающая действительность. Здание аэропорта, довольно просторный зал, серый, со спешащими людьми, электронными табло, стойкой справочного бюро. Пейзаж, открывшийся взгляду, когда выбрались на улицу, действительно глаз не отвести. Кирпичного цвета тротуарная плитка в пешеходной зоне, асфальт неожиданно серый, желто красный пустырь, сколько хватает взгляда, перемежающийся газонами жухлой травы, снующие автомобили, парковка. Непыльный Кипр, одним словом, красота. «Ну вот». Богдан показал руками на черный огромный автомобиль, приветливо мигнувший хозяину фарами. Женя отшатнулась. Не испугалась, скорее не ожидала, что ее бывший постоялец ездит на эдаком монстре. «Тойота Тундра», — услужливо подсказала надпись на авто. В Москве Богдан передвигался на Мерседесе. В классах авто Женя не разбиралась, понимала лишь «машина новая, очень дорогая, с комфортабельным салоном» подстать внешнему виду хозяина, соответствует его запросам и ожиданиям. Потом ошарашенно смотрела на свой багаж, показавшийся в утробе тундры игрушечными сумочками, как детская посудка на обеденном столе, и с еще большим удивлением на детское автокресло на заднем сидении. «Проблема?» — спросил Богдан, нахмурившись. «Нет», — Женя взглянула на все еще спящего сынишку. «Надо же, как разоспался!» Раскочило волнение, вдруг заболел. Такси, аэропорт, самолет, снова аэропорт. Кишмяки шат микробами, бактериями, вирусами. После событий последних месяцев Женя опасалась всего. Потрогала лоб Тёмки, обошлось, негорячий. Отстегнуть слинг, Тёма проснется, расплачется. Не отстегивать, в кресло не устроить. Ехать без кресла? Нет, исключено. Почему-то в этом Женя была уверена на все сто процентов — «Богдан с места не сдвинется, пока не будет уверен в безопасности пассажиров». «Мы можем подождать», — он понятливо кивнул. «Не надо, Все равно нужно просыпаться». С этими словами Женя начала разбираться с креплениями слинга, придерживая Тёму, молясь, чтобы сынишка не перекричал ревущие турбины самолетов, идущих на посадку и взлёт. Тёмка недовольно повел сонными глазенками, скривился, давая понять, что прервать сладкий сон шестимесячных младенцев — не лучшая идея, нахмурился и огласил парковку истошным приветствием. Женя попыталась успокоить малыша, не тут-то было. Артём был намерен сообщить округе о собственном недовольстве. Отвлечь могла пустышка, но она, как назло, уже в салоне, на переднем сиденье, в сумке с веселыми медвежатами, пристёгнута на цепочку к тряпичному крошу. Забраться в тундру, держа на руках шестимесячного, выгибающегося, орущего крепыша, оказалось таким же непреодолимым квестом. «Давай сюда». Богдан взял Тёмку, тот ответил усилением децибела рёва. Женя плюнула, Тёма всё равно продолжит надрываться, а в машину забраться надо, перетащить сумку на заднее сиденье, достать всё необходимое для сынишки, а уж потом устраивать его в автокресло, что вызовет неминуемый второй круг недовольства и покормить. «С характером, парень!» — улыбнулся Богдан с водительского кресла, когда Женя уже пристёгивала Тёму. «Он нормальный был», — буркнула, извиняясь Женя. «Господи, зачем она приехала? Зачем? Сидела бы в Москве, не мучила бы никого, ни себя, ни Тёмку, ни Богдана. Последнему точно вопли чужого младенца не нужны. Неловко, стыдно, хоть сквозь землю проваливайся». «Не был нормальным, а есть нормальный», — обрубил Богдан. «Знаешь, любой бы возмущался, разбуди его, затолкай в грохочущую железяку, пристегни ремнями», — улыбаясь лишь кончиками губ и едва заметной сеточкой морщину глаз, продолжил он. Тёма в это время вцепился в бутылочку, начал с аппетитом есть. «Хорошо, что изобрели термос для детского питания и другие полезные девайсы». Женя не представляла, как бы она справилась в дороге, отними полезные игрушки цивилизации. Сначала ехали молча. Богдан смотрел вперед на дорогу, изредка бросая взгляд на гостей в зеркало заднего вида. Женя в эти моменты подбиралась, натягивалась как струна, делала вид, что увлечена окружающими просторами, санишкой, содержимым карманов. Страшно нервничала. Казалось, сердце остановится или, наоборот, взорвется не выдержит скорости ударов. Хозяин авто ничего не делал, лишь иногда смотрел. А внутри у Женьки все переворачивалось. Мысли начинали метаться, скакать, как блохи. Тогда она с усердием начинала смотреть в окно, изучать местность. Надо сказать, пейзаж действительно отличался от того, что когда-либо видела Женя. С одной стороны степь, вдали заканчивающаяся низкими, сколько хватало глаз, протяженными горами, С другой виднелся лес. Тайга? В Женьке просыпался детский интерес. «Богдан, а там медведи есть?» Кивнула в сторону леса, как она думала, тайги. «Есть», — коротко ответил водитель. «Настоящие? А как же? И волки? И волки?» «Ух ты ж!» — от неожиданности пролепетала Женя. «Что значит волки?» машина ехала по трассе, иногда мелькал неказистый частный сектор, а совсем рядом лес. С волками выходит. «Не бойся, Крош, твой бачок кусать буду только я». Богдан подмигнул, подавил смешок. Женя моргала, соображая, что ответить, но вместо колкой пикировки почувствовала, что краснеет.